Замкнутому образу жизни государя особенно способствовала императрица Александра Федоровна. Она все больше отходила не только от петербургского общества, но даже и от императорской фамилии. В уединенной обстановке царского села государь проводил свободное время с императрицей. Умный, чуткий, но в высшей степени мягкий по натуре, он незаметно привыкал в некоторых случаях подчинять свою волю настойчиво властному характеру государни. Она стала его единственным другом, так заполнившим его жизнь, что влиянию других близких лиц уже не оставалось места. Императрица страдала болезнью нервной системы и тяжелым неврозом сердца. Это действовало на ее душевное состояние и часто омрачало атмосферу в царской семье. Недомогания императрицы волновали и огорчали государя, увеличивая его семейные заботы. Но самым тяжелым испытанием для них явилась неизлечимая болезнь столь долгожданного единственного сына, цесаревича Алексея. У него обнаружилась гемофилия, наследственный недуг, передававшийся мужскому поколению по женской линии. Императрица, нежнолюбящая мать, страдала вдвойне. Ее терзали и постоянное опасение за жизнь цесаревича, и мучительное сознание того, что она сама передала ему эту болезнь. Болезнь наследника старались скрыть. Скрыть до конца ее было нельзя, и скрытность только увеличивала всевозможные слухи, которые вообще порождались в обществе благодаря уединенной жизни государя. Казалось, какой-то таинственный покров был наброшен на царскую семью. Он разжигал любопытство, подстрекал недоброжелательство и меньше всего заставлял думать и догадываться о том, как мучились и отец, и мать за своего ребенка, в какой постоянной тревоге они жили. При таких условиях широкое поле действий открывалось для Распутина. Государыня слепо уверовала в его сверхъестественную силу и старалась убедить в этом и государя. Она верила, что только чудо может спасти ее сына. Распутин внушил ей, что именно он может совершить это чудо, и что пока он будет близок к царской семье, цесаревич останется жив и здоров. Она верила также, что и Россию может спасти только Распутин, которому дарована высшая мудрость, знание людей и предвидение всех событий. В этой болезненно-мистической атмосфере протекала жизнь и деятельность императора Николая II около больной императрицы, близ вырубовой и Распутина. Временами государь пытался бороться с окружающими влияниями и даже удалял Распутина, но побороть до конца того, что уже как бы вросло в его жизнь, он не имел сил. Начало войны, сопровождавшееся огромным патриотическим подъемом во всей стране, было моментом радостного просветления и для государя, и для России. Казалось, было забыто всякое недовольство верховной властью. Царь и весь народ, без различия партий, слились в одно непобедимое целое, но это единство и взаимное доверие длилось недолго. Война приняла затяжной характер. Ее гнет испытывала не только армия, но и вся страна. Требовались великие жертвы. Но ничего не изменилось в действиях верховной власти. Распутин опять зловещим призраком появился в царском селе. Люди хмурились от военных неудач, то тут, то там слышалось страшное слово «измена». Нелюбимой императрице раздраженные чувства толпы, особенно под влиянием тайной немецкой пропаганды, приписывала чудовищные преступления. Эти клеветнические слухи об императрице старательно распространялись в России немецкими агентами и теми революционными организациями, которые работали заодно с Германией и на ее деньги. Самым гнусным приемом такой пропаганды со стороны немцев было усиленное подчеркивание немецкого происхождения императрицы и навязывание ей немецкого патриотизма. Последнее особенно было ложно, так как государня Александра Федоровна не любила Пруссии и ненавидела императора Вильгельма. Клевета не миновала и государя. Говорили, что он под влиянием императрицы, будто бы возглавлявшей немецкую партию, готовится к подписанию сепаратного мира. На самом же деле государь не только будучи на престоле отвергал самую мысль о сепаратном мире, но и после отречения своего в прощальном приказе по армии, не объявленном по приказанию временного правительства, призывал и армию, и Россию бороться до конца с неприятелем, в полном согласии с союзниками. Больше того. Он отказался от всякой помощи со стороны императора Вильгельма даже в тот момент, когда вся царская семья находилась в Екатеринбурге в руках большевиков и, живя в ужасных условиях, была на краю гибели. Нужно было при помощи самых решительных мер уничтожить все поводы для подозрений и клеветы.